Глава тридцатая. Иди погавкой. «Ты предала нас. Ты предала саму себя», — шептало отражение. Ее глаза горели злым огнем, а на губах играла зловещая улыбка. «Кто? Кто ты?» — спросила Катя. Ее голос слегка дрожал. Она чувствовала странную энергию, исходящую от ее отражения. Глаза злой Кати сверкнули злобным блеском. «Зачем ты тратишь время на эту наивную служанку? Она ничто по сравнению с тобой. Ты достойна большего!» прошептала оно, и в его голосе прозвучал яд. «Унижаешься! Разрешаешь помыкать собой!» Катя нахмурила брови. «Булгаковы дали мне иду и кров!» Сказала она. «Граф Булгаков хоть и распутник, но человек слова. Он обещал, что я встречусь с сестренкой, обещал помочь. Госпожа Нейди моя подруга, она многому меня научила, и я никогда не предам ее». Зловещая улыбка отражения стала шире, а ее тон более вкрадчивым. «Но она сдерживает тебя, Катя. В тебе есть сила, чтобы подняться над этим обыденным существованием. «Прими свой истинный потенциал. Покажи им всем, на что ты способна, фея Моргана!» Катя покачала головой и даже зажмурилась. «Нет, я не позволю тебе заполнить мой разум такими мыслями. Нэйди верная и добрая, я не придам ее доверия!» Отражение нахмурилось, в ее глазах отразилось разочарование. «Ты слабая, Катя!» «Тебя всегда будет сдерживать твой глупый сопливый характер. А ведь ты могла бы возвыситься над всеми ними». Катя сжала кулаки, ее голос наполнился решимостью. «Моя преданность и сострадание — это не слабость. Это моя сила. Я не позволю тебе манипулировать мной». А -а -а, «Дурочка!» Красные глаза отражения сменились на зеленые. Оно снова стало обычным отражением. Нейди все это время внимательно наблюдала за Катей. «Катя, что случилось? Ты какая-то другая?» Осторожно спросила она. «Ты сейчас с кем-то разговариваешь?» Катя повернулась к Нейди, ее глаза наполнились искренней теплотой. «Простите, госпожа Нейди, я говорила, сама с собой». Она бросила с нейродевочки в объятия. Нэйди успокаивающе похлопала ее по спине. «Ну-ну», — сказала девочка — «ты уже обнимаешь меня чаще, чем наш распутный граф». «Вы мой друг, госпожа, и я ценю нашу связь», — всхлипнула Катя. Нэйди кивнула, ее беспокойство как будто немного ослабло. «Я понимаю, Катя. Если я могу чем-то помочь, пожалуйста, дай мне знать». Катя благодарно улыбнулась, глядя на найди так тепло, словно на старшую сестру. «Спасибо, госпожа. Я очень дорожу нашей дружбой». В этот момент внезапно запищал телефон Нейди, намекая на новое сообщение. Она подняла трубку и увидела уведомление от МЧС. Ее глаза расширились. Согласно уведомлению, в аномалии архидемон произошел мощный всплеск природной энергии. Подданным короны рекомендовалось оставаться в своих домах сегодня вечером, пока военные работают над стабилизацией ситуации. Подданные империи, информируем вас о последних событиях, связанных с аномалией архидемон. Наши системы мониторинга зафиксировали значительный всплеск природной энергии в этом районе. Это потенциально может привести к увеличению активности аномалий и риску для общественной безопасности. Мы хотим заверить вас, что правительственные отряды истребителей усердно работают над урегулированием ситуации и устранением любых потенциальных угроз. В настоящее время ситуация находится под контролем, и мы принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности. Однако в качестве меры предосторожности мы советуем всем подданным оставаться дома сегодня вечером и ночью до урегулирования ситуации. Оставаясь дома, вы поможете нам обеспечить вашу безопасность. Мы понимаем, что это может причинить неудобства, но безопасность и спокойствие граждан – наш главный приоритет. Пожалуйста, следите за новостными каналами и официальными объявлениями для получения дальнейшей информации. Мы хотели бы подчеркнуть, что нет никаких причин для паники. Наши высококвалифицированные военные, оснащенные необходимыми ресурсами, неустанно работают над украшением аномалии, и восстановлением нормальной обстановки. Спасибо за внимание и, пожалуйста, оставайтесь в безопасности. Искренне, ваше министерство по чрезвычайным ситуациям». «Когда говорят, что нет причин для паники», сказала Нейди, отключив экран телефона, «паника начинает разгораться только сильнее». Катя сразу же заинтересовалась. «В чем дело, госпожа? Что-то плохое случилось?» Нейди вздохнула, ее пальцы нервно постукивали по телефону. Это сообщение от МЧС. Они говорят, что в аномалии архидемона произошел значительный всплеск природной энергии. Они держат ситуацию под контролем, но советуют всем оставаться сегодня дома. Глаза Кати расширились, на ее лице отразилось беспокойство. Всплеск природной энергии звучит не очень хорошо. Что могло его вызвать? Нейди лишь развела руками. «Наверное, у какого-нибудь архидемона несварение желудка и прочие всплески чего-нибудь там», — сказала она. «Насколько я знаю, подобные вещи периодически случаются», — задумчиво произнесла Катя. «Ну, в смысле всплески, а не несварение. Архидемон начинает бузить, а меньшие аномалии словно сходят с ума, как вспышки на солнце примерно». «Ну да», — согласилась Нейди. «Дело-то житейское. Подумаешь, мы все в смертельной опасности. В первый раз, что ли? А как это может проявиться?» Нейди пожала плечами. «Я не уверена, Катя. Это может быть что угодно. Геологическая активность, атмосферные возмущения или даже какое-то сверхъестественное явление. МЧС подробностей не сообщает. Может нам забаррикадироваться?» Нэйди ласково положила ладонь ей на плечо. «Я думаю, что сейчас лучше всего следовать советам и оставаться дома. МЧС работает над ситуацией. Если чего-то это самое, то не сразу того и этого, наверное». Катя тревожно посмотрела в окно. «Как же все может внезапно измениться? Только что мы устраивали модный приговор, а теперь нас призывают оставаться дома и не выходить на улицу». Нейди взяла из наборов белья милые трусики с сердечком и принялась рассматривать их. «Это напоминание о том, что природа сила, неподвластная кожаным меш людям. Мы можем только приспосабливаться и реагировать на ее капризы. Но не волнуйся, Катя, дома мы в безопасности. Ну, до возвращения узурпатора точно». Катя улыбнулась. Слова девочки немного успокоили ее. «Как хорошо, что в такие моменты мы есть друг у друга». «Ты тоже мне нравишься, маленькая человеческая девушка». «Когда мы возьмем власть, я попрошу главный сервер быть к тебе снисходительным». «Что?» «Говорю, трусики, будешь мерить?» Они продолжили примерку, делясь своими мыслями и предположениями о всплеске природной энергии. «На улице заморосил слабый дождик». Звук капель, стучащих по окну, дополнял их беседу, создавая особую атмосферу уюта и защищенности. Каждая капля, казалось, несла в себе груз неопределенности и неизвестности. Но крепкие стены дома и крыша над головой защищали девушек. Шли часы. Вечер плавно перетекал в ночь. Город снаружи почти полностью погрузился в потустороннюю тишину, как будто сама природа затаила дыхание лишь изредка долетал лай собак и визг тормозов чтобы там ни случилось тихо сказала Катя мы встретим это вместе госпожа наиди задумчиво кивнула и достала из шкафа сковородку хозяин уже заслужил пару ударов сковородкой из-за то что так задерживается она взяла сковородку обеими руками словно меч если вдруг нападут аномалии скормим им диван «Кстати, где он? Опять спрятался проказник?» «Наверное, не хочет быть кормленным». Время шло. Издалека донеслись отдаленные раскаты грома. Телефон Нейди снова запищал. Пришло новое сообщение от МЧС. девочка быстро прочитала его. «Они говорят, что всплеск природной энергии начал спадать», сказала Нейди информацию Кати. «Кажется, непосредственная опасность миновала». Новых опасных аномалий тоже не появилось. Катя с облегчением вздохнула. «Это хорошая новость. Я уж прямо сама не своя стала, когда отражение... <coughs> В общем, хорошо, что все налаживается». Нэйди кивнула, внешне оставаясь полностью спокойной. «Действительно, приятно знать, что власти справляются с ситуацией. Теперь мы можем с чистой совестью отправиться кутить по ночным улицам Москвы». «Нам этого очень не хватало». Катя присела на стул. Она уже закончила с примерками и надела свое самое привычное платье горничной. Девушка выглядела заметно более спокойной. «Знаете, госпожа Нейди, в такие моменты я еще больше ценю нашу дружбу. Мы можем поделиться своими страхами, поддержать друг друга в трудный момент». Нейди тепло улыбнулась зеленокожей девушке. «Конечно, Катя». «Наша дружба — это самое ценное, что у нас есть», — кивнула она. «Вместе мы сможем справиться с любой проблемой, которая встанет на нашем пути. Главное, не забывай медвежью шкуру пылесосить регулярно, которую ты в дом притащила, иначе нашей дружбе конец». «Конечно, госпожа», — послушно кивнула Катя. Нейди сделала пробный взмах сковородой. Блестящая железяка со свистом рассекла воздух. «Мои мышцы укреплены естественным углеродным волокном», задумчиво произнесла нейродевочка. «Я могу очень сильно всадить этой сковородкой при необходимости». Она шагнула вперед, словно развивая наступление. Внезапно под ее ногой что-то хрустнуло. «Опять хозяин свои чипсы ел на ходу и накрошил». Нейди сокрушенно покачала головой. «Госпожа Нейди, по-моему, это не чипсы». Катя робка вставила слово. «Это какие-то синие кораллы, и они растут прямо из пола». И действительно, на полу под ногами девочки росли небольшие хрустящие штучки, похожие на кораллы. Они едва заметно светились, словно светлячки. В электрическом свете кухонных ламп они были практически незаметны. «Хм...» Нейди задумчиво окинула кораллы взглядом. Наросты образовывали небольшую дорожку, ведущую к выходу из кухни. Выйдя наружу, Нейди сразу обратила внимание на коридор, ведущий в подвал. Туда, где находился аномальный портал. Коридор весь зарос синими кораллами, распространявшими вокруг мягкий голубой свет. Сотни искаженных лиц Нейди отражались в их неровных поверхностях. — Госпожа Нейди, что это? Испуганно пискнула Катя. «Диван!» Громко позвала девочка Сверху послышался громкий топот и грохот. Словно по лестнице со второго этажа на первый несся бегемот. Через пару секунд к Кате и Нейде подбежал диван, перебирая хитиновыми паучьими лапами под днищем. В его многочисленных глазках, блестящих на кожаной поверхности, отражался лишь один вопрос время жератвы да время жратвы подтвердила неди и указала пальцем на голубое сияние коридора заросшего кораллами она там иди сходи туда по гавкой а мы отсюда посмотрим